Глава вторая. Добрачный портрет. Последовали сдержанные поздравления от королевских послов, почему-то исключительно владыки. Они словно считали, что Зорн Риарт каждое утро просил богов теплого ветра получить доставкой по небу женщину из Талусии, И, наконец-то, совершилось. Дмитрий буравил меня напряженным взглядом, словно предлагал подмигнуть, если я в заложниках. И в целом выглядел напружиненным. Казалось, что только подай знак, как сорвется. Но сорвался бывший жених без знаков, подмигиваний и прочих намеков, точно в нем лопнула натянутая струна. С легкостью, Какой не ждешь от высокого, крепкого мужчины, он перемахнул через диван, мелькнув в воздухе начищенными туфлями. В два шага пересек гостиную и сгреб меня в охапку. «Эмилия Власова! Люблю, не могу! Никому не отдам! Сам женюсь!» Владыком мгновенно осознал, что семейная репутация Риардов... сливается вместе с невестой и действовал по драконье решительно. Он схватил меня за локоть, дернул из рук бывшего жениха и позвал женским голосом. «Варите, проснитесь!» Я открыла глаза и не сразу осознала, что нахожусь не в центре любовной драмы, а в кресле перед зажженным камином в спальне гостевых покоев. Абсурдная заварушка между бывшим женихом и будущим мужем просто приснилась, а надо мной, внимательно заглядывая в лицо, склонилась горничная ренисса. Знакомство с этой поджарой, деловитой девицей с косой, заколотой на голове короной, получилось задорным. Увидев в зеркале собственное отражение, Я сначала отшатнулась от встлакоченной бестии, а потом схватилась за щетку, лежащую на столике. Понимать, что после шквального ветра выглядишь как чучело, и действительно обнаружить в зеркале чучело, вещи несопоставимые. Я сунула щетку в рыжее гнездо на голове, а та запуталась. Полный провал. Тут-то из ванной комнаты в спальню. Вышла деловитая ренисса. Мы встретились взглядом в зеркале. У меня из волос торчала щетка с деревянной ручкой. «Застряла?» — с любопытством спросила горничная, словно сама не видела, в каком плачевном положении оказалась лохматая пыльная иноземка. «Намертво!» — со смешком согласилась я. В общем, пока распутывали, познакомились. Ренисса оказалась магом бытовиком с академическим образованием. Правда, не закончена. Но привести мне в порядок волосы, незаконченное высшее образование ей, понятно, не помешало. «Вас ждет Керим», — подсказала она, выпрямляясь. «Где?» — спрятав зевок в ладонь, спросила я. И с удовольствием вытянулась в кресле. «Я здесь, Эмилия!» прозвучал из гостиной хрипловатый голос Зорна Риарда. В возникшей тишине раздался короткий треск ольхового полена, тлеющего в камине. «У меня, кажется, тоже что-то хрустнуло в пояснице. Давно он пришел». — тихо спросила я у горничной, на ощупь сунув ноги в туфли. — Около получаса назад, — ответил владыка, не дав девушке открыть рот. — Почему ты меня не разбудила? — прошептала я. — Я просил вас не трогать, — пояснил Зор. Так и не трогали бы дальше, — возмутилась я себе под нос, поднялась и огладила подол шерстяного платья, в котором меня, собственно, похитили. «Но нам надо закончить дела, Эмилия», — невозмутимо напомнил владыка о том, что мы не заключили магический договор, как договорились днем. «Драконий слух», — проворчала я. «Развитая интуиция», — донесся насмешливый ответ. На слух тоже не жалуюсь. Покои мне выделили с двумя комнатами — спальней и гостиной. Стены были отделаны синим шелком, на полу лежали ковры, на стрельчатых окнах висели дорогие портьеры. От ароматических камней, похожих на мелкую речную гальку, воздух пах лавандой. Вокруг королевский шик — а холод стоял, как в студенческом общежитии с комендантшей, экономящей на согревающих камнях. Владыка сидел, положив ногу на ногу, и под светом белого магического шара, горящего в напольной лампе, читал бумаги в раскрытой кожаной папке. Он скользнул по мне равнодушным взглядом, но немедленно повернул голову, и присмотрелся повнимательнее. Видимо, хорошо умытое лицо и расчесанные волосы мне необычайно шли. Послы вернулись в Толуссию, объявил Зорн и показал зажатое между пальцами письмецо. Переводчик просил передать вам записку. Он просил передать через вас? Едва не поперхнулась я на вдохе. «Через слух, конечно», — подсказал владыка. «Вы говорили, что еще не обзавелись с женихом». «Но вы не спрашивали, был ли жених в прошлом?» — парировала я, пересекая комнату. С усмешкой он передал мне сложенный в четыре раза листочек и с интересом спросил. «Вы все еще в него влюблены?» «Нет». Пока я устраивалась на диване и расправляла юбку, Зорн отослал горничную из покоев. Ренисса поспешно вышла и плотно закрыла за собой дверь. Мы остались одни. «Для равнодушного человека ты ответила слишком поспешно». Небрежно заметил Владыка. Для дракона, предложившего мне поработать его женой, вы задаете слишком личные вопросы. Драконы любопытны по своей природе, Эмилия, с полуулыбкой напомнил он. Ты скоро к этому привыкнешь. У меня появился вопрос, объявила я. Мы отбросили офицоз? Ты против? Против? Можешь обращаться ко мне, Керемриард, и желать теплого ветра. Хмыкнул Зор. Отвечать на откровенную подначку я посчитала ниже своего достоинства и раскрыла записку. Хотелось узнать, чем бывший жених меня порадовал. Не знаю, как он тебя убедил. «Но помни, ты еще можешь передумать», было написано знакомым мелким почерком. В общем, не подвел. Дал совет от профессионала. Дмитрия Горова я впервые увидела, когда он второй раз завалил экзамен по драконьему языку, заявился к нам домой и на Ромейне прямо в холле доказывал, что профессор Власов, Безбожно придирается. С первого звука я влюбилась в забавный акцент, а потом рассмотрела и обладателя этого акцента, статного блондина с волевым подбородком. Заметив меня, он замолчал и вдруг принялся извиняться. На ломаном родолеском языке. В этот момент... я уже знала, что выйду за Дмитрия замуж. Однако обручение затянулось на долгие шесть лет. Я успела окончить магистратуру, потерять отца, относить траур и начать преподавать. Дмитрий строил карьеру. Уезжал из Толуссии и возвращался. А в начале июня... решил, что семья с бывшей профессорской дочерью больше не вписывается в его грандиозные планы. И разорвал помолвку. День был ясный и солнечный. Мы сидели в уютной кофейне, и Дмитрий, поймав мой взгляд, сказал ровным голосом. «Мы стали совсем чужими, Эмми». «Ты мне не чужой». Заспорила я, осознав, к чему клонится разговор. Внутри, горячей волной, разлилась смесь из бессилия, паники и отчаяния. «Я не хочу, чтобы ты выходила замуж за незнакомца», — продолжил он. «Ради всего хорошего, что между нами было. Не могу так с тобой поступить. Я слишком дорожу тобой, Эмми». Дорожишь чужим человеком? Ты осознаешь, какой бред несешь? С ледяной интонацией спросила я. Почему просто не сказать Давай разорвем помолвку? Давай разорвем помолвку, не задумавшись ни на секунду, предложил тот. Не произнося ни слова, я с достоинством поднялась из-за столика, подхватила сумочку и двинулась к выходу. иначе сорвусь и выругаюсь на родолесском. В этом языке весьма забористая брань». «Ты не ответила!» — бросил Дмитрий мне в спину. «Вообще, я крайне терпеливый и понимающий человек. Но потом, как взбесят, глаза застила красная пелена. Присыпать расставание бранью я не стала». а подняла кружку и полила голову обескураженного жениха черным кофе с пряностями. Посетители подавились на вздохе, из угла донеслись жидкие аплодисменты. «Разорвали!» Вернув опустевшую кружку на блюдце, прокомментировала я и положила на стол монетку. «Вам на прачечную, господин Горов!» а то рубашка запачкалась. Сегодня после объявления о моей свадьбе с владыкой Авиона бывший жених выглядел как в день расставания. Лицо окаменело, во взгляде читался вопрос. Дмитрий явно не верил, что из всех мужчин я выбрала в мужья именно дракона и забывал об обязанностях. В конечном итоге хозяин дворца сдался, повернулся ко мне и попросил перевести. Я благодарю короля Талусси за душевные поздравления и буду рад видеть посланников на свадьбе. Ритуальная фраза, уточнила я. Дань вежливости, подсказал он. Поздравления, надо сказать, были сухие, как корочка двухнедельного хлебушка, и не стоили многословных благодарностей. Да и сами посланцы выглядели так, словно сживали по дольке лимона. В кабинете все давно поняли, что в заложниках невесту не держат и силой под венец не ведут. Она, конечно, слегка лохмата после полета на драконе, но предложение руки и сердца от владык бескрайнего авиона не всегда случаются в идеальный момент. От воспоминаний меня отвлек вопрос Зорна, заданный с мягкой иронией. «Бывший жених предложил спасти тебя из лап дракона?» «На то он и бывший, чтобы уже ни от чего меня не спасать», ответила я, Сминая записку в кулаке. Но по дружбе предупредил, что драконы не только любопытный, но и коварный народ. Темные внимательные глаза зорно смеялись. Губы дрогнули, и на лице вдруг вспыхнула улыбка, неожиданно явившая обаятельную ямочку на левой щеке. Переводчик прав. «Тебе стоит придирчивее изучить условия брачного союза», посоветовал он и протянул в мою сторону закрытую папку. Случилась некоторая заминка. На диван я уселась с расчетом, чтобы с будущим мужем нас разделяло расстояние в лучших традициях поборниц нравственности. Он не торопился подняться с кресла и, видимо, ждал, как я поступлю в неловкой во всех отношениях ситуации. Я решила, что поздно демонстрировать аристократическую гордость, когда уже успела выторговать почти неприличное количество золотых слитков и по-простому сдвинулась на диванных подушках в сторону дракона. перегнувшись через резной деревянный подлокотник, забрала папку и вытащила исписанный твердым почерком лист белой бумаги с изображением раскрывшего крылья дракона в уголке. На первый взгляд Зорн указал все, о чем мы говорили в гостиной перед встречей с посланцами из Толуссии, и не добавил ничего лишнего. Через четыре месяца Я стану совершенно свободной и крайне богатой бывшей женой Кейрима Авиона. Достав из кармашка на сгибе папки золотую перьевую ручку, я сняла колпачок и хотела поставить подпись. Остриё замерло, не коснувшись бумаги. «Мы будем жить в разных покоях», — рисковато произнесла я. «Разумеется», — согласился Зорн. «Как много обязанностей ляжет на мои плечи!» Я бросила на него острый взгляд. «Ты здесь временно и вольна делать то, что душа пожелает». «Устроить переделку дворца?» — исключительно из вредности спросила я. Все, кроме перестройки дворца, уточнил он. Ремонт ты закончить не успеешь. Последовала долгая пауза. Мы скрестили взгляды. Я пыталась отыскать подвох и нащупать любое проявление знаменитого драконьего коварства, но Владык, казалось, был абсолютно честен. Что, если через четыре месяца? «Ты не захочешь меня отпустить?» — спросила я, плюнув на официальное обращение. «Отпущу!» — невозмутимо ответил Зорн. «Но что, если ты не захочешь уехать, Эмилия?» «Не сомневайся, Керем Риарт. Уеду и на прощание пожелаю твоим крыльям теплого ветра», — уверила я. «До сегодняшнего дня у меня была неплохая жизнь, а после отъезда из авиона станет еще лучше». «Тогда волноваться не о чем, и подпись можно ставить без опаски, так?» усмехнулся он. Разорвав зрительный контакт, я быстро расписалась под соглашением и объявила. «Можно вызывать мага». Однако владыка поднялся с кресла, приблизился ко мне и протянул руку. Невольно я задрала голову, скользнув взглядом по высокой поджарой фигуре. Вручила ему папку и с возрастающим недоумением проследила, как он протянул вторую руку. «Присоединишься?» «Куда?» — вырвалось у меня. «Ко мне!» — подсказал он. «Ты один, дамага, не докричишься, Кейрим Риарт?» — осторожно уточнила я. «Не уверена, что у меня голос громче драконьего». Он все-таки помог мне подняться. Я дернулась в сторону двери, но Зорн направился к тонконогому столику с пустой бронзовой жаровней для обогревающих камней. Вытащив лист, он отложил папку. Внезапно уголок соглашения, зажатого между его пальцами, затлел, вытянулась ленточка серого дыма. Вспыхнувший несмелый язычок мгновенно превратился в устойчивое пламя, и чернеющая бумага начала споро съеживаться. В смятении я посмотрела назорно. На его лице играли тени. Зрачки вытянулись. Вокруг радужки вспыхнул тонкий огненный контур. «Ты маг?» «Ты же об этом никому не расскажешь?» С иронией протянул он, давая понять, что магические способности Керема для его подданных не секрет. «Слышала?» что в двуликих крайне редко пробуждалась магическая сила, но только им подчинялась огненная стихия, гармоничная второй ипостаси. Я выходила замуж за драконьего мага. Интересно, это определение можно считать ругательством? Пламя доедало лист, в жаровню падал пепел. Когда огонь подступил кончиком пальцев, Зорн выпустил последний клочок из рук. В воздухе, пахнущим сожженной бумагой, закружился огненный лепесток и упал на дно бронзовой чаши. Пламя потухло. Владыка повернулся ко мне. «Эмилия Власова. В конце первого осеннего месяца...» «Ты выйдешь за меня замуж, согласно условиям нашего уговора?» «Конечно», — медленно кивнула я. «Да будет так». По бумажному праху, похожему на невесомые черные хлопья, прошла последняя огненная волна. Магическая сделка была заключена. «И никаких, пока смерть не разлучит нас», или, как принято в авионе, пока не уйдем вместе в пепел. В пепел ушло подписанное соглашение. По-моему, тоже символичный знак. Между тем, Зорн весьма настораживающе начал расстегивать пуговички на рубашке без ворота. В большом недоумении я следила за его длинными красивыми пальцами. Обнажились ключицы, а он все не останавливался. Не то чтобы меня смущало внезапное оголение, но все-таки слегка смущало. Каждый день я магические сделки не заключала, но уверена, раздевания они не требовали. В покоях не настолько душно, заметила я и на всякий случай чуток отодвинулась. Мерзнешь? – спросил он, бросив насмешливый взгляд. Обогревающих камней твоему дворцу Кейремриард определенно не хватает, – согласилась я, наблюдая, как из-под рубашки был выужен овальный золотой медальон с причудливой резьбой и крошечным замочком на боку. Зорн снял украшение через голову. Небрежно откинул с лица упавшие темные пряди с серебристыми прожилками и отщелкнул крышку. Внутри лежала какая-то записка. Не задумываясь ни на секунду, он вытащил бумажку, словно хранимое сокровище было неважным, и спрятал в кулаке. От плавного движения его руки пепел в жаровне завертелся миниатюрным ветроворотом. И аккуратно лег в подставленный медальон. Крышка захлопнулась с едва слышным щелчком. Возьми Владыка протянул вещицу мне. Длинная цепочка свешивалась с его ладони. Полностью отдать сожженное соглашение все равно, что подписать договор и отказаться от своего экземпляра. Себе половину не оставишь? Удивилась я. «Доверие! Мой первый свадебный дар невесте!» Мягко улыбнулся Зорн и вложил медальон, еще хранивший тепло его тела, мне в руку. После того, как владыка ушел, некоторое время я разглядывала медальон и поглаживала пальцем замысловатую резьбу на крышке. «Говорили?» что равнинные драконы дарили невестам драгоценности и украшения из нефрита. Но какой брак, такие и дары. Не то чтобы вдобавок к золотым слиткам у меня возникала мысль о каких-нибудь цацках. Только я надела медальон и спрятала под платьем, как вернулась Ренисса и привела с собой слуг. В покоях началось хаотичное движение. Пустые жаровни наполнили согревающими камнями. В купальне с овальным бассейном вместо ванны нагрели воду, разложили на кровати ночной комплект. После насыщенного событиями дня и горячего купания я заснула, едва голова коснулась подушки, хотя обычно на новом месте крутилась до рассвета. Разбудили меня, Громкие голоса в соседней комнате. Кто-то отчаянно скандалил с утра пораньше. Или не с утра. Портьеры на окнах были закрыты, и спальню со светлым ковром на полу окутывал полумрак. «Я должна ее увидеть!» требовал незнакомый женский голос. «Немедленно!» Варите еще спит. Невозмутимо ответила Ренисса. Я выбралась из постели, сунула ноги в единственные туфли и, на ходу влезая в халат, направилась в смежную комнату. Гостиная оказалась наполнена солнечным светом. Жаровни накрыли крышками, но в стенах сохранялось тепло. Уперев руки в бока, Перед моей горничной стояла высокая, стройная девица с длинными волосами цвета красного дерева. По виду она была ровесницей принцессе Анне, чуть старше двадцати, да и чертами до смешного на нее походила. Разве что ее высочество была блондинкой, крашеной. Королевский парикмахер тщательно следил, чтобы так оно и оставалось. «Приказываю пропустить меня!» — грозно воскликнула девица, и внезапно на ее скулах проступили полоски мелких бронзовых чешуек. Херим сказал, что теперь я подчиняюсь только его невесте, сурово ответила державшая круговую оборону Ренисса. «Не пустишь, значит?» — цыкнула скандалистка. «Тогда разбуди невесту!» Уже разбудили, прокомментировала я, скрещивая руки на груди. Обе девушки обернулись в мою сторону. Возникла долгая пауза. Ты кто? Учительским голосом спросила я. Эмрис Риард! Распрямив плечи, представилась она. Супруга Ашара Риарда. Варите, а я говорила. Что нельзя вас будить, начала оправдываться горничная. Внезапно Эмрис сорвалась с места и, выставив вперед руки, бросилась в мою сторону. Сестра! воскликнула она и, окутав облаком терпких духов, повисла у меня на шее. Я не поверила, когда Ашер сказал, что похитил тебя по ошибке. Ты хочешь поговорить об этом? — изумлённо спросила я, хотя мне-то хотелось умыться, расчесать высохшие за ночь волосы и, наверное, вместо кофе выпить чашку настойки пустырника. Едва заметным кивком я попросила горничную выйти. Та помотала головой, отказываясь меня оставлять наедине с обиженной девушкой. Именно в этот неловкий момент... Когда мы активно пытались договориться, Эмрис отстранилась и одарила меня пристальным взглядом. Глаза у нее оказались зеленые, с коричневыми крапинками. На скулах по-прежнему то проявлялись, то опять исчезали мелкие чешуйки. Видимо, от нервного напряжения проявлялся второй лик. — Скажи, — начала она, — пристально глядя мне в лицо. «Та, которую Ашер хотел похитить. Красивая?» «Она обыкновенная», — не поведя бровью, соврала я. «Тогда почему он хотел унести ее в сокровищницу?» — сдавленным голосом спросила девушка, и разом стало ясно, что сейчас она расплачется. «Ашер сказал...» что она носила много золотых украшений. Он за дуру меня держит, да?» Ашеру лучше знать, почему у него помутилось в голове. Уклончиво ответила я. «Если ты хочешь еще поговорить, то мне сначала нужно привести себя...» Заставив меня прерваться на полуслове, стремительно распахнулись двустворчатые двери. На пороге возник виновник драмы, одетый в темный костюм с серебряной вышивкой на воротнике. Светлые волосы с прядями мышиного цвета были убраны в гладкий хвост. Лицо грозное, как будто не он напортачил, а его супруга. Взволнованно причитая, что нельзя врываться с утра в покои к невесте Кейрима без стука, да и в любое другое время суток тоже нельзя. Следом за Ашером семенила встревоженная горничная. Кажется, теперь Ренисса тоже остро нуждалась в каплях пустырника. «Эмрис, мне сказали, что ты отправилась к Варите Власовой!» прогрохотал он. «Не смей делать ей плохо! Керим тебя не простит и в наказание сошлет в дикие леса Блоквера!» Та поменялась в лице, резанула супруга ледяным взглядом и с достоинством проговорила. «Эмилия, можешь передать этому мужчине, что со вчерашнего дня он мне не муж? Я с ним не разговариваю до конца своих дней. Собираюсь вытравить брачные метки и вернуться домой в Хайдас". Ашер замер. «Господин посол». Холодно обратилась я к нему на талусском языке. «Покиньте мои покои. Вам здесь нечего делать». «Что ты ему сказала?» — спросила Эмрис. Попросила выйти. Перевела я на Ромей. «Не надо, Эмилия!» — с достоинством остановила она. «Я сама выйду, а он пусть останется». Гордо подняв подбородок, она направилась к раскрытым дверям. По дубовому паркету сердито застучали каблуки. Девушка прошла мимо мужа со всем возможным достоинством и исчезла в коридоре. В тишине прозвучали ее удаляющиеся шаги. «Ашер», — немедленно обратилась я к застывшему послу, — «не надо оставаться в моих покоях». «Я должен принести извинения!» Проскулил он и нервно огладил ладонью волосы. «За похищение ты уже расплатился золотыми слитками», — сухо напомнила я. «А что, разве компенсацию не отменили?» — ухнул он. «Нет». «Она меня точно бросит и вернется домой в Хайдес!» — воскликнул Ашер, и рванул следом за женой. Вместе с горничной мы проследили, как он исчез в коридоре. Мимо раскрытых дверей прошмыгнул слуга, с интересом посмотрев внутрь комнаты. «У драконов не принято закрывать двери?» — недовольно спросила я на Талусском. «У нас не закрывают двери, если собираются вернуться». Внезапно на моем родном языке ответила Ренисса. И немедленно стало ясно, почему именно ее отправили прислуживать иноземки. «А они собираются?» — охнула я. «Закрывай немедленно и на замок запри, иначе я сегодня не умоюсь». Однако музыка тишины и спокойствия играла недолго. Точно подгадав, когда я закончу завтрак и поставлю опустевшую чашку с кофе на блюдце, раздался вкрадчивый стук. Мы с горничной настороженно посмотрели на двери. — Думаешь, вернулись? — спросила я. — Не открывать? — уточнила Рениса. Стук повторился, но деликатность из него исчезла, зато появилась настойчивость. Снаружи тонко намекнули, что не уйдут ни за какие золотые слитки. Ну, разве что за золотые слитки. «Открывай», — смирилась я. И горничная впустила в покой знакомого господина, вчера устроившего мне демонстрацию собранных по дворцу туфель. Он вошел бодрой походкой и пожелал наисветлейшего дня. Следом четверо слуг внесли два скромных, но до боли знакомых дорожных сундука с бирками на ручках. Именно с этим багажом я приехала на службу в Королевский дворец. Варите Власова! С утра из Талусии доставили ваши вещи!» объявил господин и суетливым жестом приказал слугам поставить дорожные сундуки прямо на светлый ковер в центре комнаты. Оказалось, его звали Тиль. Он служил смотрителем дворца, следил за порядком, вел разные архиважные дела и исполнял приказы Керима. А тот велел во всем помогать будущей супруге, но сначала устроить ей, то есть мне, экскурсию по новому дому. Слово «дом» У меня ассоциировалось исключительно со старым родительским особнячком на речной улице в получасе ходьбы от академии, но не с драконьим дворцом. Однако спорить я не стала и не отказалась от услуг улыбчивого, разговорчивого гида. Рениса осталась разбирать багаж, а мы со смотрителем отправились изучать место, в котором мне предстояло провести. Следующие четыре месяца. В отличие от резиденции короля Талусии, где каждая деталь кричала о богатстве, в гостиных и залах драконьего гнезда Риардов не возникало ощущения дворцовой показухи, только сдержанная элегантность, перемешанная с традициями. Как ни странно, воздух был не сырым, а просто прохладным. В каждом помещении на стойках висели изящные курильницы. Они не дымились, но вокруг витали запахи кожи, смолистого ладана и можжевельника. Видимо, за долгие годы стены впитали запахи благовоний. Главный зал встречал высокими потолками и витражными окнами, через которые солнечный свет, Рисовал на дубовом паркете разноцветные тени. Не заметив, что Тиль торжественно распахнул двустворчатые двери в соседнее помещение, я вышла на широкий балкон с высокой мощной балюстрадой и мраморными фигурами драконов, словно вырастающими из широких перил. Светило солнце, не жаркое и не густое. каким оно становится в начале осени. Сверху просматривался внутренний двор, выложенный каменными плитками, и крепостная стена. Но вид на окрестности открывался чудесный. В полупрозрачных лучах блестело кольцо воды, отделяющее дворец от рассыпавшегося на противоположном берегу города. Дома в нем были каменные и вытянутые, Увенченные черепичными крышами. «Мы на острове!» Встав рядом, пояснил Тиль И вкратчиво сложил руки в замок. «Дворец с городом соединяет мост, Но он на западной стороне». «Красиво!» — вздохнула я. «С авионом не бывает постепенной любви». или влюбляешься с первого взгляда, или не принимаешь до конца жизни, — пояснил распорядитель. Что вы чувствуете? Что наконец согрелось, — честно ответила я. Почему во дворце так холодно? Наш Керем, ветра его крыльям огненный маг. Горячая кровь, понимаете? Тиль посмотрел на меня таким взглядом, словно я должна была проникнуться объяснениями и громко от холода не страдать. Он ненавидит, когда в комнатах душно. «Начинает плеваться огнем?» — фыркнула я. «Заставит плеваться огнем вас!» — сдержанно поправил Тиль. «Продолжим экскурсию». Мы вышли в соседний зал и оказались в семейной галерее с многочисленными портретами Рода Риарт. Развешаны они были парами. Невольно я притормозила рядом с изображениями Ашера и Эмрис. Добрачный портрет Варити прислали из Хайдеса, выяснил Тиль, видимо, намекая, что он резко отличается по цветовой гамме. от остальной экспозиции. В драконьих землях рисуют портрет, если девушка готова к замужеству. В общем, с азартом в миндалевидных темных глазах, словно только ждал возможности посплетничать, смотритель рассказал, что Эмрис — дочь советника Кейрима Южных земель. И Ашер похитил будущую супругу буквально на глазах у ее отца. Скандал поднялся по обе стороны каменной гряды, отделявшей Хайдес от Авиона. Но будущие супруги исчезли на две недели, а вернулись с черными брачными письменами. Понизив голос, заговорщическим тоном проговорил Ти: "Понимаете?" Письмена проявляются, когда молодые становятся супругами в полном смысле этого слова. Только после этого брак считается заключенным. На с Керемом Зорном тоже разрисуют вот этим всем, насторожилась я. А обручальными кольцами, как в Толуссии, не обойдемся? Керем — хранитель традиций. и, кажется, у меня к этому хранителю только что появился очередной принципиальный вопрос. «А где сейчас он?» — не особо вежливо перебила я. «Улетел!» «Но он ведь обещал вернуться!» С блаженной улыбкой Тиль покачал головой и объявил. «Он ничего не обещал!» но к брачному обряду точно будет. В таком случае выдайте мне книгу о драконьих традициях. Похоже, я упустила массу крайне важных деталей. Дворцовая библиотека пряталась за дубовыми дверями в одной из башен. Узкие лестницы вели между стеллажами из черного дерева, забитыми книгами в кожаных переплетах. Напротив большого камина находился по виду удобный диванчик. На столе в беспорядке валялись свернутые трубочками и придавленные томиками раскрытые карты. Возле окна стоял одноногий квадратный стол с двумя кожаными креслами. Крышка представляла собой разлинованное поле для игры. На клетках был выставлен миниатюрный замок, и крошечные человеческие фигурки из чернёного серебра. Лежали плашки с чеканными изображениями плавных рек, дорог и крутых перекрестков. Настольная игра называлась «Эграм», что с валейского переводилось как «покорение замка». Но у нас ее прозвали по-простому — валейскими шахматами. С настоящими шахматами она, правда, ничего общего не имела. «Кто играет в эграм?» — поинтересовалась я, с любопытством изучая начатую партию. «Кейрим Зорн», — пояснил Тиль. Сама от себя не ожидая, я открыла шкатулку с бронзовыми фигурками, вытащила из деревянного отсека крошечный замок с острым реалистичным шпилем, И выставила на игровое поле в том самом месте, где противник мог бы построить собственный город. Но я его опередила. На следующий день в покоях возник художник, объявивший, что ему приказали написать мой добрачный портрет, который непременно повесят в семейной галерее в пару с портретом Кейрима. А на игровой доске библиотеки Появился крошечный храм в трех клетках от поставленного накануне замка. Похоже, Зорн вернулся во дворец, обнаружил, что в игре обзавелся реальным противником и принял вызов. Он начал захватывать мои земли.